глава 13. чтоб было тем и зарядил сказал пилюлькин ветеринары не жалуются пилюлькин тоже подался в сталкеры дня от добра врач он был неплохой просто попал под компанию по борьбе с врачебными ошибками тогда в любом умерты подозревали врачебную ошибку судью не смутило даже то что усопшему пациенту доктора крачковского было девяносто четыре года просто родственникам покойного которым не обломилось ничего из наследства, нужно было на ком-то отыграться. Хоть какую-то справедливость поиметь. Судья даже изволил пошутить при этом, мол, если бы ты блатного авторитета не спас, то было бы еще хуже. Печкин открыл глаза и увидел над собой потолочные балки барахарчо, искусственно закопченные. Поэтому он не задал традиционного вопроса «где а сказал. «Маздая нашли?» «Нашли», — ответил пилюркин У веселого доктора была чеховская бородка и даже пенсне. Купил за дикие деньги в антикварном магазине. Мой болотный коллега забрал его к себе. Говорит, что интересный случай. А по мне так неинтересный. Не заинтересован я в проценте у мертвых. Вот пусть он маздая и выхаживает. Пичкин приподнялся и оглядел зал. Все было так же, как утром, разве что народу поменьше. На хлипком высоком табурете у стойки сидел Топтыгин и шумно втягивал с блюдечко желанный чай. Только блюдечко было какое-то большое. Не иначе дитя тайги приспособило фаянсовую пепелец. «Вот он тебя и приволох», — сказал Матадор, — и подошел к сдвинутым столам, на которых лежал Печкин. «Ну-ка, отсюда! Люди на них едят, а ты...» «А... химера», — сказал журналист. «А белый...» — Я никакой химеры не видел, — сказал Матадор. — Вот кровососих у вашу прикончили, двух щенков взяли. А белый пошел за майором. Мы-то его так и не нашли. Топтыгин же ни слова, куда ходили да как, так ему начальник велел. Только чайок сербает по его выражению. Печкин соскочил на пол, подрыгался, вроде все в порядке. Его уже кто-то переодел в некое подобие больничной пижамы. Снаряга пропала, — с Печкин. Туда и, и дорога. Шлем только жалко. Шлем выломал мыло с Калматадор. Он же не допустит такого разночительства. Только бронестекло придется поставить другое. Погоди, он тебе его еще за новый продаст. То клевета подолго с мыло. за ремонт. Пичкин еще раз оглядел зал. Батюшка сидел на своем привычном месте. Юка Пека играл в шашки с дучи. А шашкам им служили стопочки с коньяком. и, судя по цвету, самокона. Техас выговаривал огоньку за какую-то оправданность. «Никто не... того?» — сказал журналист. Гудвина повели в госпиталь, и дал и Колумба, сказал Матадор. Колумба ведь с военными вось вась не то что мы. Но чувствуется какая-то напряженность. Только что вертолет над нами пролетел. Мы еще хлебнем с этим генералом Чи Чипизубовым. А Большой, сказал Печкин, что слышно? Может, и вот Киндер знает. Все по-прежнему, сказал Киндер. Маленький сталкер сидел за столом с синильгой и при этом казалось, что они одного роста. Секретарша в истерике. Какие-то типы крутятся в офисе, но... Истерику она имитирует. А Зойка баба хитрая. Теперь им до информации не добраться. От большого ничего. Или она по телефону сказать не может. Наверняка прослушают. Я, наверное, съезжу туда и все выясню. — Сиди, — сказал Матадор, — тебя там просто арестуют, допрашивать начнут. — Я ничего не знаю, — сказал Киндер, — но под пыткой могу выдать всех и все. — Теперь не пытайся, — сказал Пилюлькин, — у них нынче есть штучки покруче пентатала. А к нам нынче машина с медикаментами не пришла. Водила звонил, не пропускают, и жаловаться некому. То ли в России правительство поменялось, то ли у нынешнего настроения поменялось, сказал Матадор. Три года жили спокойно, неужели опять воевать будем? Вряд ли, сказал Пилюркин. Просто будут нам нервы мотать до да бабки качать. Так что за машину мне из больничного фонда придется платить. И ни одного артефакта сегодня не принесли, обиженно сказал месье Арчибальд, подливает дорогому гостю Топтыгину из чайников в блюдечко. Только и умеете, что кулаками махать. В следующий раз будем драчунам чебышки отрезать!» Во как спелись старый да малый восхитился Матадор. «Колчак, у тебя конкурент обрисовался!» «Погодите, — сказал бармен, — вот возьмут зону опять в блокаду, так он один нас кормить будет!» «Я так мыслил вдруг, — сказал Таптыкин, — на большего у вас не стало, и пошла разнобоярщина!» «Устами младенца да пить вас крикну Матодор!» ты ведь еще ни разу с людьми не выпил! Сидите с белым где-то в схроне!» «У нас не схрон, — важно сказал Таптыкин, — у нас заимка! Добрая, теплая! Мы в зоне да не дикуем! Нам русская хмель не надо! Кто пьет, с сатаной беседу ведет, кто курит, бога из себя турит!» «Вот он и у батюшки конкурент», — сказал Матадор. «Ахтунг, ахтунг», — сказал Колчак из Динамика. «Идол и Коломбо, мокрые. Вы же не знаете, что дождь идет». «Плащи в тамбуре, снимайте», — крикнул осенилька. «Не разводите лужу на полу». Идол с порога потребовал коньяку. Коломбо ежился, била его дрожь какая-то. «Определили», — сказал Матадор. «Все нормально с Гудвином», — сказал Коломбо. но потерял много крови. Мы с идолом сдавали, вот и задержались. Понятно, сказал Матадор. А я думаю, что ты тебя так корюжит. Да не потому, сказал Коломбо. Своё прозвище он получил не из-за дедуктивных способностей, а из-за некоторого сходства с актёром Питером Фальком. Конкретно из-за косоглазия. Просто у воя как-то стало неуютно. Нет, не хамили, не задирали. Обращались исключительно вежливо. Только глядели на нас, как на покойников. Одно к одному вздохнул мотодор Раздался грохот. Это идол не усидел на высоком барном табурете. «Вот псы», — сказал Пилюркин. «Сколько они из него выкачили? Тысячу кубиков? Нельзя же после этого пить. Я как-то мимо ушей пропустил. Таптыгин, неси его ко мне, капельницу будешь держать». Таптыгин от чудо, повиновался. «Много они из нас нацедили», — сказал Коломбо. «Честно говоря, еле добрались». «Вот пакостники», — сказал Матадор. «Стрелять не стреляют, а мелкими гадостями все же занимаются. Прямо как страны Балтии. И не накормили, и шоколадку не дали». «Спасибо, что свинцом не накормили», — сказал Коломба. «Был бы с нами белый». «Ешь, Олег», — сказал Синелька. «Альчибальт велел тебе еще клубники принести. Она не фонит, проверяли». «Считать, двух бойцов вывели из строя Скалматодор. Да у них ведь еще и ниндзя с Гудвином, и Кобра, наверное. Это все на войну похоже». «Не посмею», — сказал месье арчибальд, «Кто им артефакты будет носить? Крупная буржуазия привыкла ко всяким штучкам вроде ягодок. Их чернобыльской «Виагрой» там называют. Все нынешняя фармакология для богатых держится на хабаре нашим. «Они все могут сделать Скалматодор». «Ведут нам продразверстку, нормативы установят». «Тамы разбежимася, ведь селя», — сказал Мэлла. «Шукает ады нас пусси земли». «Счета наши заморозят», — продолжал седой сталкер. «Большого отправят верхонки шить». «Ахтунг! Машина!» — крикнул Колчак и открыл дверь тамбура. Сталкеры трезвые и не очень, мигом порасхватали автомат или что уж у кого было. Но оказалось, что это миротворцы привезли Кобру, после чего немедленно отъехали. Но одной бедой меньше, сказал Матадор. Кобра сбросила чужую офицерскую плащ-палатку и разрыдалась. К ней подбежала Синельга, начала уговаривать, чтобы выпила немножко. Кобра поведала сквозь слезы, что ей было точно не уйти с российской военной базы, если бы не голубые каски. Майор Дюпре оказался настолько любезен, что его, в саму, чуть очередь, было не арестовали. но за ним был французский взвод сопровождения, а устраивать войну еще и с миротворцами было опасно. «Рауль может», — сказал месье Арчибальд. «Он не дипломат, он в Уганде реально воевал, выводил европейцев». «Ну да», — сказал Матадор, — «теперь он будет считаться самым отважным офицером Z-Force, если осмелился так углубиться в зону». Тулик там остался, сказал Кобра. «Правда, Рауль обещал приглядеть». — Да я еще Толиковым родителя, в Москву позвонила. У нее очень крутые предки. Я уж врала, врала его мамаша, ведь не скажешь же ей, что я простая официантка. — Так и она не из графьев, — утешил ее Матадор. — И ты, дойся, не простая официантка. Ты не гастролёша ты одна из нас. Мы все это помним. А кто забудет, напомним. И выразительно посмотрел на огонька. — Тем временем мастер Маркони наладил свое хозяйство и включились окна дисплея. Только смотреть было уже не на что. За пределами бара стояла обычная дождливая ночь. Печкин, которого смотрел не коньяк, а сегодняшний жуткий день, уже уронил голову на стол, но его разбудил восторженный рев сталкеров. «Белый, белый, белый!» Журналист поднял голову и увидел, что майор Каргин жив, здоров и ничего не соображает, а тяжело дышит и вытирает капли с лица. «Заберите у него это!» — сказал наконец Белый. «Я не смог!» — сцепился, как клещ. Майор крепко держал в кулаке горловину черного пластикового пакета с эмблемой какого-то рок-фестиваля. Подошел в развалочку Топтыгин, попытался разжать пальцы, потом попросту рванул пакет так, что пластик лопнул, и какой-то круглый предмет вылетел и упал на стол, за которым сидел батюшка в компании распутного маркиза. Растрига вскочил и широкнулся в сторону. Это была отрезанная человеческая голова. «Горох!» — сказал пораженный Матодор. «Вот и встретились!» «Пацан сказал, пацан сделал!» в Техаса был такой вид, словно он и сам причастен к этому деянию. «Сатона перкеле!» Скал Ю-Капека и поднял сполосую трубочку, а и его можно было удивить. «Добрый сталкер Буды», — сказал мыло. «Наш хлопец!» «Майору даже кличку придумывать не пришлось!»